Глава 18. Она протянула ему руку, Тобиос осторожно перехватил её, и Джейн снова провалилась в его воспоминания. Зачем он хотел её прочитать? Хотел увидеть что-то важное, что-то, что она забыла. Ей было это неважно. Она доверяла Тоби и не стала ставить барьер. Ей надо было узнать что произошло за последние часы. И она увидела все. И Тобиоса перед ней на коленях, и его безумную скачку, его отчаяние, его боль, его решимость, его надежду, наконец. А потом этот бассейн, возле которого они сейчас сидели. И он снова спас ее. Она вынурнала из его воспоминаний, растерянная, но счастливая. Его боль и его любовь переполняли ее. Теперь она знала, что это она, его Кэти, и, наверное, она не заслуживает такой любви. И Джейн не сразу поняла, что профессор Риттер смотрит на нее как-то растеряно и грустно. «Что?» — всего одно слово. Но ей снова стало страшно. Может быть... Он нашёл что-то в её мыслях, что-то неподобающее. Может быть, что-то увидел. Интересно, наступит ли когда-нибудь время, когда она сможет не бояться, а он перестанет закрываться от неё? Я, больше не читающий, ответил он просто. Как это? тихо переспросила она. Быть такого не может. За всё Надо платить, тобёс устало улыбнулся, и Джейн не могла понять, что было в этой улыбке: радость, боль, обречённость, усталость. Это из-за меня, да? вскинулась она. Это я виновата. Ты снова спас меня. Я видела, эта вода забрала твой дар. Не говори ерунды. Мой дар ничто по сравнению с твоей жизнью. По правде говоря, это слишком хорошо для того, чтобы я смог в это поверить, он коротко усмехнулся. Это не дар, это тяжёлое бремя, особенно если использовать его так, как я. Я понимаю твоего отца, Джейн. Жаль только, что дар либо есть, либо нет. Никто не даёт нам права выбора родиться с ним. или без него. Он замолчал и посмотрел куда-то вдаль, а ей вдруг стало печально. Всё, что было между ними, оно зыбка, словно только есть в воспоминаниях. Ни один из них не может сказать другому вслух то, что чувствует. Она раньше думала, что одного дара достаточно, чтобы быть счастливым с любимым. Как же она ошибалась. И всё же она не могла на него досмотреться. Лицо Тобио за эти дни осунулось и похудело, морщины прорезали лоб, хотя ведь он не намного старше её, а пережил, Боже, как много всего он пережил. Если это будет в её силах, хотя бы возместить ему то, что он выстрадал, быть рядом, помочь. Джейн вдруг и голос прорезал тишину. Это твоё. Он снял с шеи цепочку, на которой висело знакомое кольцо, то самое помолвочное, росы бриллиантов среди роз, и протянул ей на ладони и смотрел на неё так, что Джейн невольно покраснела. Он ведь всё знал, зачем спрашивает, зачем проверяет. Разучился доверять. Она осторожно взяла кольцо. и надела себе на палец. Странно, подошло, как будто он только вчера купил его. "Спасибо тебе", ответила тихо, и застыла, не зная, что сказать. "Оно твоё по праву. Я все эти годы корил себя тем, что ты так и не взяла его, хотя по правде сказать, ты была права тогда". "Не надо об этом", торопливо перебила она Тоби. "Я была глупой девчонкой. Если бы я знала, какую боль причиняю тебе, я никогда бы так не поступила. А теперь ты согласна стать моей невестой? Его голос звучал мягко и глухо, знакомый бархат, и Джейн вспомнила, как в первые дни в пансионе после того, как отец заставил её забыть, она просыпалась в слезах. Ей снился этот кратчевый бархатный голос. Он звал её по имени, а она не понимала, Кто её зовёт, не помнила. Если бы она тогда знала, какую боль причинит ему, она никогда бы не согласилась на уговоры отца. Да, конечно, да, сотню раз да, она подняла на него глаза. Так странно читать его мысли и бояться посмотреть ему в глаза. Но Тоби остут же прижал её к себе. "Моя Джейн", сказал глухо, в его глазах Плясали искры, золотое на чёрном. Она потянулась разгладить морщины. Я теперь всегда буду с тобой. Ты никуда от меня не денешься, профессор Риттер шутливо ответила она. И тут же его взгляд помрачнел. Я больше не профессор. Ты будешь профессором в нашем пансионе, только стереть эту грусть с его лица, стереть, чтобы никогда больше не видеть как Тобиус грустит. «А еще будешь учить наших детей!» «Я и дети, Джейн!» Он покачал головой и улыбнулся. И Джейн восторженно смотрела, как улыбка преобразила его лицо, сразу разгладив морщины. А профессор Риттер стал мальчишкой Тоби, с которым они вместе бродили по лесам и полям. Подул слабый ветерок, над головой зашумели ветки, а ей резко стало холодно. Она вдруг почувствовала, что платье на ней мокрое, и что со вчерашнего дня во рту ни крошки не было. Замёрзла. "Тоби, тут же оказался рядом. Я, дурак, забыл о том, что ты промокла. Спас тебя для того, чтобы заморозить. Пойдём быстрее во дворец". "Зачем туда?" Во дворец не хотелось. А вот увидеть дом, где столько лет прожил Тобиас, ей было жизненно важно. Вот правда приличия. Хотя какие между ними могут быть условности, это быстрее. Тебя и накормят, и согреют, а я наконец-то выясню подробности прозошедшего вчера. А Джейн со стыдом подумала, что он, наверное, и не ел вчера ничего, не до того, кажется, было. Можешь идти или тебя донести? Я пока живая и могу пройти несколько шагов, возмутилась она. И как он так выводит её на эмоции? Всегда. И мальчишкой, и профессором. Как у него это так замечательно получается. Тобиос только посмотрел на нее и усмехнулся. Потом подал руку, и они так быстро, как только могут, направились ко дворцу. Тоби, она решилась спросить, пока они шли. — Как ты меня узнал? Ведь я не похожа на ту Кэти. Она смутилась. Она помнила, как в семнадцать лет смотрелось в зеркало. В зеркало показывала неотразимую молодую девушку. Она считалась самой завидной невестой. Золотые волосы, точёная фигура, идеальный овал лица, ясные синие глаза. На неё заглядывались, когда она проходила мимо, и это совсем немного, но кружило голову. От той семнадцатилетней какетки ничего не осталось. И это было почти больно. Тобиус угадал, о чём она думает, без слов, и осторожно пожал ей руку. И никакие воспоминания были не нужны. Ты вскидывала голову в знакомом жесте, а ещё крутила медальон и вытирала платком подол платья. И ещё куча и куча мелочей, которые делала только моя Кэтти. А внешность это только оправа для души. Я говорил тебе, что узнал бы тебя в любом виде. И повторяю это снова. Джейн стало жарко от его слов и от его голоса. Чувствовать себя настолько любимой было даже больно. Во дворце было тихо и пусто. Джейн удивилась бы этому, если бы не усталость. Хотелось лечь в кровать, укрыться тёплым одеялом, свернуться клубочком и чтобы рядом был Тоби, как в детстве. Но Тоби всё вёл её хитросплетениями коридоров. Наконец, они остановились перед дверью. Тоби постучал. Дверь тут же распахнулась, и на пороге появился король. "Тобиас", ахнул он. "Госпожа Фелина". Ей показалось, или король был изумлён. "Джейн, надо отдохнуть и переодеться", кивнул на неё Тобиас. "И вот держи, это твоё". И он протянул королю цепочку с маленьким серебряным ключом. Тут же появился слуга и отвел ее в небольшую комнату, где ей предложили сначала принять ванну, а потом принесли завтрак. Джейн до сих пор казалось, что она в сказке. Как будто сбылась ее мечта и даже не верилась. Все хотелось дотронуться до Тобиоса. Неужели это правда? Неужели она действительно его невеста? Она прижала руки к горящим щекам и улыбнулась. После завтрака Джейн. Её сморило. Служанка, услуживао указала ей на кровать. Джейн прилегла. Она ведь только на чуть-чуть. И сон сморил её. И почему-то во сне рядом с ней сидел кто-то неимоверно похожий на Тобиаса и гладил по волосам. Тобиас, когда Джейн ушла, он даже не сразу понял, почему вдруг так темно стало в комнате, словно солнце померкло, а потом понял, Она его солнце. Ну что? Ричард предложил ему присесть. Я готов выслушать тебя. А тебе, думаю, интересно, что произошло вчера. Мне нечего рассказывать. На душе в первый раз было безоблачно, только то, что я больше не читающий. Плата, кивнул король, жаль. Но «Ну, у меня есть твоя невеста, ведь верно? Не впутывай её в это. Эта мерзость, что видел я, не для неё. То есть всё-таки невеста, довольно улыбнулся король, то бесмутился. Он не говорил Джейн о любви. Между ними всё было просто, никаких секретов, и всё-таки, может быть, ей этого было мало? Разве могло быть иначе? тихо ответил он. Могло, судя по тому, Какой ты смурной ходил. Я не хотел ввязывать её во всё это. Она и так слишком пострадала из-за меня. Уго, хмыкнул Ричард. Лишилась памяти и одного богатства, чтобы обрести второе и ещё силу. Но совет вам до да любовь, как говорится, с таким желанием утешать друг друга вы будете безумно счастливы. Чего я вам и желаю. Когда, кстати, свадьба? — Не знаю, — пожал плечами Тобиас. — Пусть это будет и ее праздник. Я лишил ее этой радости в день помолвки. Пусть же порадуется сейчас. Но я все-таки хочу как можно скорее. — Через неделю в королевской часовне вас устроит? — Меня устроит все, — усмехнулся Тобиас. — Но я спрошу Джейн. Ждал семь лет и подожду еще. Король снова хмыкнул. но ничего не сказал. Потом встал, отодвинул недопитый бокал и подошёл к окну. Мы поймали почти всех, он посерьёзнел. Но наставник, как всегда, улизнул, только в этот раз туда, откуда не возвращаются. Яд? Король кивнул. Тобиас даже не сомневался, а как могло быть иначе, если бы он сам ловил его? Возможно, он смог бы прочитать, не допустить, но наставник случайно ли вывел его из игры. Теперь уже никто не узнает его истинную цель и зачем он это всё затеял. А остальные? Половина в тюрьме, половина погибли. Смотрю-то сам был ранен, то бёс кивнул на правую руку короля, которая всё ещё лежала на перевязи. Тут было горячо, усмехнулся Ричард, поэтому и опоздал. Тоби ос кивнул, принимая ответ. Сейчас они с его величеством были почти на равных. Не забивай себе голову этим, подумай лучше о свадьбе. Если нужно будет допросить кого-то, начал Тобиос и осёкся, он теперь не читающий. Не бойся, без тебя обойдёмся, усмехнулся Ричард. А что с Лестери? Знаешь ли, неприятно, когда у тебя на глазах погибают студенты. Там не всё чисто, вздохнул его величество. Студент сам оказался виноват. Наставник пообещал ему стрекороба и поставил следить за профессорами и за тобой в частности. А потом то ли студент оказался не так усерден, то ли наставник захотел предупредить тебя и продемонстрировать то, как он относится к предателям. Но в итоге Лестер оказался мёртв. Пешка в его игре очередная. Тобиос посмотрел в окно на королевский сад и отстранённо подумал о том, сколько на самом деле людей погибло от руки наставника и по его воле. Хорошо, что он больше уже никому не сможет навредить. Король согласно кивнул, потом встал. Ну, не буду тебя задерживать. Если у тебя есть ещё какие-то вопросы, задавай. Я же вижу, что тебе не терпится вернуться к своей госпоже. Тобиос усмехнулся, пытаясь за усмешкой скрыть смущение. Ему действительно не терпелось увидеть Джейн. Он не мог на неё насмотреться. Неужели жизнь действительно повернулась к нему своей белой стороной? Он ещё немного расспросил Ричарда о подробностях того самого вечера, а потом откланялся и направился в комнату Джейн. Хотелось спросить у нее про свадьбу. Он все еще не верил до конца, что это возможно, что его Кэтрин Джейн действительно его и больше никуда не денется. Но в комнате было тихо, а Джейн спала на кровати, смешно свернувшись в клубочек, такая маленькая и такая сильная. только его. Тобил сел рядом с ней на кровать и погладил по волосам. Так странно, он не говорил ей о любви. Она прочла это в его воспоминаниях. Наверное, надо сказать, но он не мог, не умел. А вот быть рядом каждую минуту мог, а ещё никогда не оставлять.